Глава 49. Трофеи. Мой взгляд на секунду оторвался от космического сражения, переместился на Асу, всего лишь скользнув по ней, и невольно задержался. На мостике перед обзорным экраном стояла отнюдь не блондинка с голубыми глазами. Это была настоящая богиня войны. Высокая, с идеально прямой спиной, небрежно разбросанными по плечам тяжелыми волосами и волевым взглядом. Она отдавала приказы Чеканя каждое слово, чтобы не было разночтений, чтобы ее уверенность могла поддерживать ее воинов и чтобы не осталось никаких сомнений. Она не зря посылает своих подчиненных на смерть. Я невольно залюбовался ею, понимая, почему в нашем языке у войны женское лицо. Чёрт, о чем только я сейчас думаю? Собрав волю в кулак, я решительно отвернулся и вновь уставился на обзорный экран. Алвы уже не выглядели страшными непобедимыми пришельцами. Гнарфы, которые всего несколько минут назад теряли один эсминец за другим, смогли нанести им значительный урон. И что теперь? Алвы, кажется, поняли, какую допустили ошибку, но было уже поздно. Да, не перестали тратить время на перемещение, сосредоточившись на своих разрушающих лучах, выбивая крейсеры и фрегаты-асы один за другим. Тем не менее, пока я буравил взглядом девушку-адмирала, ее флот уничтожил еще пять истребителей. Артиллерия Гнарфов накрывала своих противников шквальным огнем, и даже ответные потери не могли остановить неизбежное. Но оставался еще флагман червелицых, что продолжал двигаться прямо на нас. И Алвы, похоже, серьезно на него рассчитывали, иначе бы давно разорвали оказавшуюся смертельной для них дистанцию ближнего боя и перешли, как раньше, на лихие наскоки на пределе дальности орудий. Сектор 14Б. Аса продолжала хладнокровно направлять всю мощь своего флота на истребители Алвов, желая прикончить их как можно больше, и снизить таким образом защиту гиганта. Сектор 15К. Сектор 4П. Сектор... Минус фрегат 3, 5 и 7. Критические повреждения линкора 2. А вот словно в противовес звучит голос помощника Гнарвки. эсминец один заражен, и мне приходится иногда включаться, как бы грустно это ни было. И черт побери, такое чувство, что большая часть офицеров здесь на флагмане считает необходимость сбивать собственные же корабли моей личной прихотью. Неужели они не могут представить, какой бы хаос те внесли в наш строй, дай мы им лишнюю минуту? Впрочем, все это они понимают, просто в горячке боя так сложно контролировать свои эмоции. Вот и я сам в итоге словно бы погрузился в завораживающую пелену, сквозь которую до меня доносился голос Гнарвки. Корабль завибрировал, будто бы кто-то пытался пробить защиту. Нас что, уже атакуют не только псы? Нет, это подключились орудия линкора. И не только нашего. Три еще не вступивших в бой и даже почти полностью уничтоженный линкор-2 — Все они вывели на боевую позицию, скрытые до этого внутри корпусов, орудия главного калибра. И только теперь я до конца осознал, зачем было необходимо лишать себя их мощи всю первую часть боя. Все дело в псах, чьи тушки, выпущенные истребителями, достигли кораблей гнарфов и облепили их. Без поддержки наших малых кораблей остановить этот поток не было никакого шанса. И в итоге, пусть совместные щиты экипажа и смогли удерживать эту араву снаружи, большая часть орудий и сканеров, расположенных на обшивке, была уничтожена. Алвы, похоже, считали, что каждую секунду боевая мощь кадры Гнарфов уменьшается. И вот когда она перестала быть опасной для их флагмана, вывели его на дистанцию прямого удара. Величественный гигант, казалось, плыл по бескрайнему морю обломков, а фарватором ему служил сплошной огненный поток, в который превратились атаки всех уцелевших кораблей гнарфов. Вражеский флагман с зеленой полосой как будто бы поглощал несущиеся в его сторону заряды, а в моей голове почему-то на долю секунды промелькнула несерьезная, почти детская мысль как будто линкор асы притягивает его к себе на веревочке. Мелькнула и тут же пропала. Общая победа от меня уже не зависит, но зато я могу обеспечить себе кое-что другое. Еще раз проверив корабли передней линии на заражение, я переключился на дрейфующие в открытом космосе остатки истребителей Алвов. Подчиненные мною псы деловито ныряли внутрь, собирая все, что уцелело, и могло нести хоть какую-то полезную функцию. И главное — браслеты членов экипажа. Вернее, я очень надеялся, что они уцелеют, и мне удастся их заполучить. Увы, правду об этом я смогу узнать только когда начну разбирать трофеи. «Держать щиты!» — скомандовала Аса, выгадывая лишние секунды, чтобы заманить поближе флагман Алвов. В этот момент обзорный экран озарило вспышкой, затем еще одной и еще. Защиту флагмана обеспечивали лучшие психики асы. По-другому и быть не могло. И сейчас атаки алвов, осознавших, что произошло, и пытающихся хоть как-то прорядить будущий залп, были больше похожи на отчаяние. «Они отходят», — предупредил отслеживающий динамику вражеского флота офицер. Истребители только имитируют активность, но их головной корабль начал менять вектор движения, готовясь к развороту. Приготовиться к команде огонь. Аса поняла, что лучшего момента уже не будет. И теперь либо мы по максимуму воспользуемся преимуществом своего полного залпа, либо алвы уйдут. Вариант с их возможной победой никто уже и не рассматривает. «Всему флоту набрать стопроцентный заряд батарей!» Аса замолчала и словно замерла, глядя на экран. Все остальные продолжали бегать, суетиться, передавать друг другу данные о наполнении аккумуляторов каждого из главных орудий. Сильнейшие психики флота готовились поддержать эту атаку. Штурманы выравнивали позиции кораблей, чтобы ничто не могло помешать изначальному импульсу. Наводчики старались скоординировать миг готовящегося удара. И только адмирал Кина, сейчас она никакая не Аса, ни Гнарвка, ни Девушка, а именно командир флота, что повела своих людей на смерть ради победы, продолжала стоять как статуя.